Если бы я не прекратил беспокоиться, то уже давно оказался бы в могиле. Конни Мак. Знаменитый ветеран бейсбола. В профессиональном бейсболе я провел более шестидесяти лет. В самом начале карьеры я не получал за игру ни цента. В те времена мы использовали для игры любой свободный участок земли, и поэтому постоянно спотыкались о старые жестянки и отслужившие свое хомуты. По окончании матча по кругу пускалась шляпа. Заработок был невелик, тем более что я был единственной опорой рано овдовевшей матери и младших братьев и сестер. За мою долгую практику причин для беспокойства было более чем достаточно. Я единственный в своем роде тренер, команда которого семь лет подряд заканчивала чемпионаты на последнем месте. Мне пришлось пережить 800 проигрышей всего за 8 лет. После очередной серии неудачных матчей я до того волновался, что не мог ни есть, ни спать. Но 25 лет назад мне удалось навсегда покончить с этой привычкой, и теперь я с уверенностью утверждаю, что не случись этого, я уже давно оказался бы в могиле. Вспоминая свою долгую жизнь, прихожу к выводу, что победил беспокойство по ряду причин. Я понимал всю глупость напрасных волнений. Они нисколько не помогали поправить дело, зато грозили сломать всю мою карьеру. Беспокойство могло подорвать мое здоровье. Я был настолько занят подготовкой будущих игр, что времени на оплакивание уже проигранных Просто не оставалось. Я взял за правило никогда не напоминать спортсмену о допущенных им ошибках раньше, чем через сутки после окончания игры. В начале карьеры я не скрывал от игроков своих чувств и мнений. Если команда проигрывала, я не находил в себе сил, чтобы удержаться от критики и подробного обсуждения приведших к проигрышу причин. Однако вскоре я заметил, что это лишь увеличивает беспокойство. Игрок, которого критикуют в присутствии товарищей, теряет желание сотрудничать. Излишние нападки подрывают его силы. Поэтому, не будучи уверенным в способности контролировать собственный язык сразу после игры, я предпочитал перенести обсуждение ошибок. Разговор на эту тему происходил лишь на следующий день. К этому времени я остывал достаточно, чтобы спокойно обсудить все недочеты, не вызвав при этом у игроков чувство злости и желания обороняться. Как метод стимулирования своих подчиненных я всегда предпочитал пряник кнуту. Для каждого из подопечных я старался найти доброе слово. Я заметил, что волнуюсь гораздо сильнее, если устал, поэтому в постели я провожу десять часов в сутки и дремлю еще несколько минут после обеда. Даже короткий отдых дает заметное облегчение. Мне кажется, что избавлением от тревоги и своими весьма... Преклонными годами я во многом обязан активному образу жизни. Сейчас мне восемьдесят пять. Но я не намерен останавливаться, пока не начну слишком часто повторяться. Когда это, наконец, случится, я признаю, что постарел». Конни Мак придумал собственное правило, как прекратить беспокоиться Почему бы и вам не припомнить и не записать способы, которые в прошлом помогли избежать переживаний?